Глава 39. К сожалению, нам не удалось вернуться в палатку. Когда Тео спросил Иро, можно ли уйти пораньше, тот настоял, чтобы мы остались еще на несколько танцев. Все из них Тео танцевал с другими девушками, не зная я что к чему, решила бы, что он пытается меня наказать. Даже мило побывала его партнершей, хотя ее мне не в чем было упрекнуть. Она оказывала ему не больше знаков дружеского внимания, чем любому другому лорду. Меня оставили ждать, пока они закончат, устала с закусками. И это положение дел, если быть честной, было не из худших. Ведь тут были подносы с горами шоколадных конфет и завернутых в бекон кусочков козьего сыра. Наверное, Иро знал, что я все-таки найду, чем себя утешить. Я кивнула ему подняв один из беконова-сырных квадратиков в знак приветствия, и могу поклясться, что уголки его рта еле заметно изогнулись в улыбке, когда он кивнул мне в ответ. Когда Иро наконец, дал мне позволение уйти, ко мне в танце приблизилась Мила. «Давай сходим перед сном в сауну», — предложила она. «Куда?» — я обернулась к Тео за пояснением. «Мы там моемся. Я ходил утром, пока ты спала». «О!» Помыться было бы здорово, это восхитительно, честно говоря. Тео открыл было рот, но Мила перебила его, от чего понравилось мне еще больше. Не переживайте, лорд Теодор, нас проводит один из моих стражников. Его плечи были по-прежнему напряжены, но он посмотрел на Иро, и тот кивнул. Ну ладно, мне почему-то казалось неудобным уйти от Тео просто так. И прежде чем отправиться с Милой, я помахала ему рукой но это лишь усугубило мои ощущения. Я уже почувствовала, что с каждой минутой становится все прохладнее. Мороза не было, но стало определенно холоднее, чем было днем. Я надеялась, что, по крайней мере, ванна будет теплой. Мила повела меня к двум палаткам с обращенными друг к другу проемами. Вдоль прохода между ними была натянута полупрозрачная материя. Освещались они лишь серебристым светом луны. До ближайших факелов — Было несколько метров. Мила обернулась к охраннику, и он остановился снаружи от импровизированного прохода. Рядом с ним, возле стола, на котором стояло несколько глиняных пивных кружек, помещался бочонок. Мила зачерпнула из него две кружки и протянула одну мне. «В сауне пригодится», — сказала она, как будто это все объясняла. Затем она повела нас к проему в проходе из материи, направившись сначала в палатку слева. Внутри не было ничего, кроме кип одежды и полотенец, и я вопросительно на нее взглянула. Здесь мы раздеваемся, пояснила она, и я кивнула. Все это было нелепо, но я все-таки последовала за ней, размышляя, не это ли собирался сказать Тео, когда мила его оборвала. Она жестом велела повернуться, и мы поставили свой эль, чтобы она помогла мне снять платье. Я не понимала, что происходит но послушно помогла ей, а затем сняла сорочку, поспешно прикрывшись полотенцем. Мила не спешила, отчего я почувствовала себя немного ханжой. Где-где, а в Сокерри я такого не ожидала. Когда она вышла из палатки в проход, я поняла причину столь слабого освещения вокруг и испытала бесконечную признательность по этому поводу. Мила вышагивала совершенно голая, а я семенила за ней завернувшись в малюсенькое полотенце и, надеясь, что нас не видно сквозь толстые занавеси по обеим сторонам. Палатка по другую сторону прохода была полностью закрыта, даже вход был завешен, и, подойдя ближе, я заметила, что она сделана из более плотного материала по сравнению с другими. «Когда я открою, немедли!» — велела Мила. Я кивнула, с каждой минутой приходя во все большее замешательство. Затем она отогнула одну сторону занавеси, и навстречу нам вырвалось облако пара. Мила схватила меня за руку и потащила за собой, закрыв за нами проем. Было так жарко, так жарко! В слабом свете и сквозь заполнявший всю палатку пар мне было ничего не видно. Но те, кто был внутри, явно меня видели. Раздались изумленные возгласы. Я заметила смутные движущиеся силуэты. Мила продолжала тянуть меня, пока я не оказалась на теплой скамье. «А где ванны?» прошептала я. Не успела она ответить, как мимо нас прошмыгнуло несколько фигур. Все они что-то бормотали по-сокерски. Вход палатки был открыт так долго, что большая часть пара вышла, и я увидела, что тут нет никаких ванн, только котелок, висевший над костерком, и бадья с водой и черпаком. С обеих сторон палатки Стояли деревянные лавки из кедра, если судить, по сладковатому запаху. Я обернулась к Миле, чтобы расспросить ее, но она свирепо смотрела на выходящих женщин, их, очевидно, спугнула я. «Мелкие душонки», — проворчала она так, чтобы им было слышно. Они никак не отреагировали, лишь быстрее затрусили прочь. Все в порядке», — успокоила я ее. — «я уже привыкла». Пусть до того, как я оказалась в Сокере. Ко мне не относились, как к прокаженной, но за неделю, что я провела здесь, это довольно быстро стало обычным делом. «Ничего не в порядке», — возразила она, в ее тоне сквозило возмущение. К счастью, она закончила этот разговор. В палатке возле котелка остались две отважных особы, и я с ужасом осознала, что они совершенно голые, а их полотенца аккуратно сложены рядом с ними. Мила делала то же самое сбоку от меня. Она заметила выражение моего лица, но ее это не смутило. «Твое полотенце испачкается, если ты его не снимешь», — проговорила она мягко, но деловито. В любом случае она была права. Пот уже лился у меня по лбу и груди, струился ручьями по моему телу. Ну и ладно. Я вытянула из-под себя полотенце и сложила его на скамье рядом с собой. Не то чтобы я не привыкла прилюдно раздеваться перед камеристками или сестрами, но необычным было то, что раздеты были все сразу и при этом непринуждённо общались, как те две дамы в другом конце палатки. Но, очевидно, я была единственной, кого это беспокоило. Итак, я силилась вдохнуть в этой тяжелой духоте. «Поход в сауну всегда бывает коллективным?» — спросила я. Смех Милы... Разнесся по всей палатке. Радуйся, что в этой хотя бы одни женщины у большинства кланов, женщины и мужчина, ходят в сауну вместе, но на Высшем совете посещение раздельное, ради тех немногих, у которых это не принято. Но ведь это неловко вдруг наткнешься на я понизила голос стражника, мило пожало плечами. Разве мы чего-то там не видели? Наверное, можно к этому и так относиться. Хотя мысли о том, чтобы встретить в сауне Тео, я резко оборвала ход своих мыслей, пока не покраснела еще больше, чем от жара. Мила встала, подошла к бадье и плеснула воды на камни. По палатке прокатилась новая волна пара. «Что ты делаешь?» — в моем голосе сквозила паника. Она снова рассмеялась. «Они выпустили весь пар!» «Мне кажется, я задыхаюсь. Я сделала глоток Эля, надеясь, что она студит меня. «Не задохнёшься, обещаю. Это полезно для легких. Она плеснула еще черпак воды, а я стала рассеянно размышлять, был ли в истории случай, что кто-то загнулся в такой палатке, или я буду первой. «Вы только посмотрите. Делаю всю работу за высший совет». В поисках отвлечения, когда Мила снова села, я вернулась к разговору. «Разве это не идёт вразрез с тем, как скромно вы обычно себя ведете? Мила наклонила голову. Никогда об этом не задумывалась. Сауна вроде как отделена от остальной жизни общества. Полностью раздеваться там, куда ты идешь, чтобы помыться, практично. А вот носить откровенные наряды считается показухой и непристойностью. Мне это было не вполне понятно. Но, с другой стороны, в каждой культуре свои странности. Ну, конечно, нельзя же, чтобы кто-то был показушно непристойным, пробормотала я. Она в очередной раз залилась беспечным смехом, а потом стала рассказывать о землях клана Рыси и о том, как забавно быть единственной девочкой с четырьмя старшими братьями. В тот самый миг, когда мне показалось, что я и правда могу сыграть в ящик, она встала. «Тебе еще жарко? Мне жарко с той секунды, как мы переступили порог этой палатки», заверила ее я. «Хорошо», сказала Мила потому что пора сполоснуться в реке. Я изумленно уставилась на нее. В это время года она, наверное, ледяная, смена температур будет тебе полезна, уверила она меня. Взглянув на мои волосы, мило добавила: "И мне кажется, тебе захочется что-то сделать с этим". Моя рука невольно потянулась к кудрям, которые, правда, распушились как никогда, встопорщившись вдвое выше положенного. И образовав вокруг моей головы огромный шар. Ну что ж, я пожала плечами, приняв храбрый вид. Когда ты в сокере.